Первая мая. Пятница. Огонь и порох. Внутри что-то сломалось. Раскалывается по утрам голова. Ломит кости, как будто каждую ночь наставник Харт таскает меня на дыбу. Может быть, так к васпам приходит старость? Уж лучше она, чем блокада Селиверстова. Я слишком часто испытывал себя на прочность. Срыв после телешоу, поцелуй Хлои, стычка с Феликсом. И что-то щёлкнуло в голове, что-то переключило рубильник в позицию включено. Вчера я долго не мог заснуть. В открытое окно сочился свет фонаря, жёлтый и густой, как масляная краска. И тени проступали фигуры Сначала бесформенная, затем обретающая плоть. Я видел Хлою Миллер. Нога и она стояла у кровати. Бархатная кожа горела, словно облитая с золотом. Я тоже горел и тянулся к моей русалке, но она отступала к окну и брезгливо стирала следы моего поцелуя. Не отталкивай, хотел сказать я, но сотканная из теней света Хлоя и стаяла, А вместо неё оказался Виктор. Не убивай, прохрипел он и повернулся спиной. Между его лопатками торчала рукоять ножа. Жёлтая кровь текла из раны, капала на пол, и Виктор пошатнулся, упал то ли в лужу, то ли в тень и тоже пропал. Фонарь подмигнул слезящимся глазом, заглянул в окно, и я увидел доброе и немного печальное лицо доктора Поплавского. — Вам ведь страшно, голубчик? — спросил он. — Страшно терять. А все потому, что в вас проклюнулась душа. Как к любому ростку ей нужен свет, а вы продолжаете питать ее тьмой. — И это уже был не доктор, а я сам. И шею туго стягивала петля портупей. — Это ты, — произнес двойник голосом пола. — Мы все... Это ты. Фонарь качнулся и изрыгнул поток слепящей желтизны. Я захлёбывался ею, тонул в ней, и лихорадка трепала меня до рассвета. Утро пятницы начинается с неожиданной встречи. Возле института на перерес выскакивает такси. Я едва успеваю отступить на тротуар. Тормоза скрипят, заднее стекло опускается, а из окна высовывается недовольная физиономия Феликса. «Подойди!» — шепит он. «Да скорее же, болван!» Я слишком измучен бессонницей, чтобы реагировать на болвана и подхожу молча. Феликс нервно оглядывается по сторонам, протягивает диск со словами «Отдашь Торию!» Стекло снова поднимается, шофер дает по газам, Такси срывается с места и сквозь клубы пыли и выхлопа замечаю остановившегося на ступенях лаборанта Родиона. Прячу диск в карман, говорю, все в порядке. Родион кивает и заходит в здание. Со мной он не здоровается и не разговаривает второй день. Как, впрочем, и остальные сотрудники. Слухи разносятся быстро, но в этом есть и плюсы. Когда коллеги объявляют бойкот, можно делать что угодно. Я занимаю один из свободных компьютеров и притворяюсь, что вбиваю данные о поставках. На деле пытаюсь открыть диск. К моей досаде требуется десятизначный пароль, который мне, конечно же, неизвестен. И как поступить теперь? Отдать диск Торию? Даже если Феликс не солгал и принёс тот самый, я должен первым узнать, что кроется за экспериментом 4. Подобрать пароль самому? Это займёт время, а из меня дешифровщик не важный. Диск подмигивает бликом, будто дразнит. Раздумываю, может, обратиться к одному из программистов института? Игорь задолжал мне услугу, но сегодня весь мир против меня. "В отпуске, Игорёк", сухо говорит Марта, размеренно клацая красными ногтями по клавишам. "И шеф, а нет, если ты к нему. Ни «Не к нему." Она опускает уголки губ и продолжает отстукивать ритм. Выхожу на улицу перекурить. Диск сжёгся во внутреннем кармане, лёгкие саднит от горького дыма, и я кашляю, вместе со слюнной сплёвываю капельку крови. Она падает в траву, расцветая как крохотный алый бутон. Нехороший знак. Но мне почему-то не страшно. Голова пустая и легка. Там клубится лишь дым. выпускаю его струйкой, запрокинув лицо к серому небу. С территории института выруливает мусоровоз, но, не доезжая до ворот, тормозит. Из кабины спрыгивает в аспы и размашистым шагом идет навстречу. Я не сразу узнаю его. Некогда лысая, частично обожженная голова теперь покрыта ежиком волос, жидких, но все-таки своих. Вместо кожаного фартука спецовка, а улыбка та же, слегка безумная, обнажающие дёсны. Сержант Франц. Он хохочет, и серые глаза буравят изпод редких бровей. Он знал. Не скажу, что встреча меня радует. Во-первых, Франц всё-таки сержант, прошедший инициацию и верно прослуживший в должности до гибели королевы. Во-вторых, он перекинулся на сторону Морташа и наверняка неплохо себя чувствовал под его командованием, пока деятельность шестого отдела не пресекли. Для многих перебежчиков реабилитационный центр стал тюрьмой, в особенности для сержантов. Давно вышел, спрашиваю. 10 дней, отвечает француз и достаёт мятую пачку. Сигареты у него дешёвые, спички промокшие, и я со скрытым злорадством слежу, как он одну за одной ломает спички и тёртыхается. Наконец сдаётся. Дашь прикурить, босс? Последнее он произносит подчёркнуто вежливо. Высекаю колёсико маганёк и франс с удовольствием затягивается. Спасибо, босс, говорит он и добавляет, как бы между делом, а я ведь с докладом. Собравшись было уходить навостряю уши по поводу по поводу смерти Пола. Слова бьют как кобухом по голове. Но Франц не спешит продолжать, с любопытством посматривая на внушительное здание института, на мой чистый лаборанский халат, на золотой ободок вокруг фильтра моей сигареты и надпись "Aurum" на пачке. "А ты бос не бредствуешь", наконец произносит он. "Только выглядишь хреново. Говори, что знаешь". Мне неприятны его слова, неприятен взгляд. И неприятен он сам. Если люди считают, что притарянец это бомба с часовым механизмом, значит они ещё не видели сержантов. Мне Сопляк Берд доложил, небрежно начиная он: "Помнишь, из третьего внешнего улья?" Естественно, не помню, но признаваться не спешу. Дальше. Он на сбор приходил, босс, а я вот не смог, хворал. Франц разводит руками и недвусмысленно стучит себя по выпуклому лбу. Понятно, что отходил от испытания селевёрстова. Некоторые долго отходят. Почти так же долго, как после инициации. Он ведь мой ученик? Продолжает Франц, ухмыляется особенно неприятно. Не до ученик, но о субординацию знает. Я подумал, почему бы нет? Что мне терять, босс, когда я уже в полном дерьме? И скажу как на духу, босс, мы все окажемся в дерьме, если не разберемся с этим. Он затягивается, с наслаждением выпускает дым и метко выстреливает окурком в цветник, игнорируя урну. Докладывай по сути. Мне не терпится поскорее перейти к делу и закончить разговор. А суть такая, босс. Дежурил я этой ночью возле станции техобслуживания, где Пол работал. Изучил и свалку на пустыре. «Любопытная свалка? Оказывается, туда не только рухлядь сбрасывают. Трупы тоже!» «Какие трупы?» — переспрашиваю машинально, а у самого нехорошо под ложечкой царапает. «Чуть-чуть не дожал раз до раскрытия тайны. Может, и к лучшему, что не дожал. По крайней мере, остался жив». «Обыкновенные. Человеческие», — отвечает Франц, но тут же поправляет себя. вробас. Не совсем обыкновенные и не очень-то человеческие. И не свежие к тому же. Он хорошит волосы и продолжает уже серьёзнее понизив голос. Я у пана Морташа таких видел, когда лабораторией охранял. Не люди, но ещё не wasps. Уроды одним словом. Шудры. Я видел, как над мёртвыми опыты ставили. Накачивали какой-то гадостью, и они перерождались и оживали. Он со значением глядит из-под сдвинутых бровей. Взгляд водянистый холоден, как талая вода. Такие же глаза были у наставника Харта. Я отчасти понимаю людей. Находиться рядом с вас по и та еще пытка. Особенно, когда этот вас побывший сержант. Но откровения францы не удивляют. Вспоминаю папку с жирной цифрой 4 на обложке. фотографии мутантов, плавающих в колбах. Записки доктора Нюгра на охоте эксперимента по оживлению мертвецов. Морташ и его отдел не придумали ничего нового. Они лишь перехватили эстафетную палочку у предшественников, а после разгона шестого отдела Сивай похоже занимается тем же. Уточняю. То есть труп, который им привезли на свалку, был как шудрык, которых ты видел в лабораториях Морташа. Франц Сивай Точно, босс. Только те ещё дёргались, а этот нет. Мёртвые мёртвому. Привезли в багажнике, вытащили и кинули в яму, а сверху мусором забрасали. Что-то ещё? Француз выпячивает губу, будто раздумывает говорить до конца или нет. Наконец, решается. Ерунда, наверное. Все вот пустая банка из-под антифриза. Может, и ещё из-под чего-то? Чёрт знает, взгляните, босс. Он роется в карманах спецовки и вытаскивает чёрную пластиковую крышечку. На ней выбито изображение птицы с головой человека и заглавная F. Холод расползается по позвоночнику. Выталкивая одеревеневшими губами, я оставлю это себе. Франс пожимает плечами. Для того и принёс? Покажешь мне это место? Так точно, босс. Ты главный. Мы прощаемся, договариваемся о встрече, и Франц берёт обратно к мусоровозу, но на полпути оборачивается, глядит на меня с прещуром. Забавно, босс. Раньше мы выполняли приказы королевы, а теперь выполняем твои. Считаешь, это и есть свобода? Ведётся следствие. Так каждый раз отвечают в полиции. Сразу им видеться не дают. С ним работает его адвокат и мой доктор. Предварительное слушание по делу назначено на пятое число. Если понадобится мои показания, пришлют повестку. Если хотите сделать заявление, пожалуйста, заполните бланк. Майерр подвигает бумагу. Я заполнять ничего не собираюсь, как и передавать слова сержанта Франца. прямых доказательств нет, кроме пластиковой крышки в кармане. Но с такими уликами меня поднимут на смех. Нужно что-то другое, более весомое. Вроде трупов со следами препарата АТ и другого зашифрованного звёздочками в докладах доктора Ньюграна, а в народе называемого мёртвой водой. Мне нечего сказать. Качаю головой и поднимаюсь, чтобы уйти. Майер презрительно фыркает. Так да прекратите ошиваться, тут и дайте нам делать нашу работу. Потрудитесь сделать её лучше, бросаю через плечо. Держу пари, вы не только не опросили коллегу убитого Бориса Малевский, но даже свалку за станцией техобслуживания не проверили. И выхожу нарочито громко хлопая дверью. Посеешь ветер, пожнёшь бурю. Этой ночью я стану граммотводом. Мусоровоз мы оставляем в квартале от пустыря. Стрелки на часах движутся к полуночи. На улице ни души, и наши сдвоенные тени выныривают из сплошной черноты под желтые пятна едва работающих фонарей. «Обойдем с востока», — негромко инструктирует Франца, указывает направление черенком лопаты, завернутой в полиэтилен. «Идем параллельно железнодорожному полотну. Ветер доносит запах горелой резины». Под ноги то и дело подворачиваются искореженные жестянки и сдутые камеры. Мимо проносится товарняк, и мы останавливаемся по колено в зарослях пустырника, пережидаем, пока с насы пилетят мелкие камни, а полупустые вагоны грохочут на стыках. И чудится, будто это не поезд, а рованский зверь прет через тайгу, ломает сухостоий. От посадки несет сыростью, от домов гарью. И мы, два притаившихся хищника... Офицер притарианской гвардии королевы и тренер-сержант из внешнего улья. Поезд растворяется во мраке, оставляя после себя лязгающее эхо. Мы переглядываемся и продолжаем путь. Лаборант и мусорщик. Непонятная тоска сдавливает сердце, а пальцы шарят у пояса, рефлекторно выискивая рукоять стека. Но оружия нет, кроме обычного кухонного ножа в кармане. и лопаты на плече Франца. Бывший сержант угрюм и задумчив. Наверное, он тоже тоскует по черному лесу и огненному зареву, по истошным крикам и гулу вертолетных лопастей. Зверь, посаженный на цепь. Сюда! Он ныряет во враг. Вижу нагромождение шин и остовов автомобилей. Ветки кустарника цепляются за куртку, будто хотят предупредить... удержать это прометчивого шага но я всё обдумал и решил вот тут они проехали показывает франс среди гор покорёженного хлама виднеется дорога по словам сержанта она петлёй огибает свалку и выныривает у переезда других дорог нет если появится автомобиль мы сразу его увидим я обратился за этим трактором продолжает франц и включает фонарик высвечивая ржавую кабину, поставленную на бетонные блоки. Они остановились чуть дальше. Туда и тело потащили. Идём. Натягиваю припасённые перчатки. Франц зажимает фонарик зубами и снимает с лопаты полиэтилен. Ветер хлопает им как крылом, а моё сердце нетерпеливо толкается в рёбра, словно подгоняет скорее не мешкай. Проверяю, застёгнут ли внутренний карман на молнию. Там в жестяном портсигаре всё ещё лежит переданный Феликсом диск. Осторожно разгребаю по крышке: мотки проволоки и пластиковые пакеты. Франс размашистыми движениями раскидывает мусор. С тем же усердием 3 года назад он вбивал костет в тело ученика. Тогда хрустели кости, теперь хрустит сминаемый пластик. Подзаливает веки Я работаю почти вслепую и радуюсь этому. Сосредоточенное мокрое лицо сержанта слишком напоминает наставника Харта. Мой детский кошмар, который невозможно забыть и перерасти. Мы несколько раз меняемся и до ушей перемазались грязью. Порываюсь спросить, в том ли месте мы ищем. И тут лопата с мокрым хрустом уходит в землю и выкорчевывает что-то бледное и дряблое, похожее на мертвую змею. И только когда луч фонарика падает в яму, понимаю, это человеческая рука. Стой. Дальше я сам. Спрыгиваю в яму, оставляя француза подсвечивать сверху. Запах прелой земли и гниения усиливается. Вслед за рукой неосторожно перерубленной почти пополам, появляется безволосый островок груди, потом вывихнутое плечо, выпирающий подбородок. Осторожно счищаю комки глины с одутловатого лица. Надбровные валики нависают над выпученными глазами, нос провален, жаберный рот приоткрыт, и кости черепа деформированы так, словно кто-то силой сжал голову тисками. Нет ни трещин, ни разрывов в ткани. Деформация произошла в результате неудачного перерождения. Чуть ниже ключицы чернеет клеймо. Комбинация букв и цифр Под опытный образец из лаборатории Морташа. Он выглядит как Шудра босс. Доносится сверху негромкий голос Франца. Он и есть Шубра. Много ли знает бывший сержант об эксперименте? Как перебежчик достаточно. Хотите забрать его с собой? Представляю, как удивится Тори, увидев меня в лаборатории в обнимку с трупом. и едва сдерживаю рвущийся наружу с мешок. Нет, только образец тканей. Из правого кармана достаю нож. Очищаю бугрящееся плечо мертвеца и срезаю ткань. Хватит ли этого, чтобы определить наличие препарата? Надеюсь, да. Заворачиваю в бинт и прячу в карман. Франц помогает выбраться из ямы. Луч фонарика прыгает вбок, склезит по бетонным плитам и старым покрышкам. Тени пляшут, вытягивая острые языки. Одна из них густеет, обретает человеческие очертания, и я замираю на месте. Замирает и Франс, только шепчет удивлённо: "Босс, а мы не одни?" Положить лопату и нож, руки за голову. "Чиканит холодный голос, и следом слышится щелчок взведённого курка. Лихорадочно соображаю, хватит ли времени, чтобы метнуть нож в незнакомца прежде, чем он нажмёт на спуск. Когда-то хватало, а только теперь навыки притупились. В мозгу пульсирует предупреждающая красная кнопка, и я не знаю, пойдёт ли у меня носом кровь при попытке нападения или свалит припадок. Наверное, франц размышляет о том же, бросая на меня косые взгляды. Фонарик в его руке медленно поворачивается к полутёмной фигуре, высвечивая армейские ботинки. серую полевую форму и рыжие волосы, собранные под фуражку. Госпожа инспектор Она подслеповато щурится, поджимает губы и командует: "Свет убрать". Франц вскидывает бровь. Я едва заметно качаю головой. Не нужно проблем. Бывший сержант хмурится, но не перечит, медленно кладёт на землю лопату и фонарик. Я следую его примеру. отбрасываю нож и выставляю вперед ладони. «Мы без оружия!» «Руки за голову!» — повторяет Майера. «Отойти назад!» На скулах Франца выступают жилваки, но он отходит, косясь по сторонам и выискивая пути отступления. Я снова слегка качаю головой, а Майера в четыре шага преодолевает расстояние до ямы, подхватывает фонарик, не забывая держать нас на мушке своего кольта, после чего заглядывает в провал и тянет зловеще... Так. С её точки зрения картина недвусмысленная. Выкопанная яма на пустыре, в яме труп, рядом васпо. У одного ношу, второго лопата, и оба по уши в грязи. Достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы и повязать с поличным. Это не Примирительно начинаю я, но моя за такая отто агрессивным. Молчать! Лечь на землю. Руки за голову. Вижу, как подбирается перед прыжком Франц. Показываю взглядом вправо за трактор. Он косится влево в сторону дороги и трижды согласно опускает веки. Значит, на счёт 3. 1. Я сказала на землю. Рявкает Майри и отступает от края ямы. Её пальцы уверенно сжимают короткоствол. Если я ошибусь, она не промажет. 2. Подгибаю колени, делаю вид, что готов опуститься на землю, но вместо этого переношу вес тела вправо. 3. Падаю и перекатываюсь кубарем. Пуля выбивает из бетона крошево, ныряю за блок. Громохает второй выстрел, пробивает жестянку. Успел Франц сбежать или нет? Осторожно выглядываю с другой стороны блока, и тут же третий выстрел сминает край кабины. Сопротивление бесполезно, кричит Майра. Сдавайтесь! Её голос теряется за гулким стуком моего сердца. Сколько осталось патронов? Кажется, у инспектора штатный шестизарядник и есть запас. И подкрепление. Если только Майра не решила поиграть в героя и не пришла сюда. Не успеваю додумать мысль, как над свалкой вспыхивает солнце. Белый луч обжигает роговицу, я слепну на миг, прикрываюсь рукавом. Выстрелы возобновляются. Ещё две пули ввинчиваются в экскаваторный ковш, но стреляют почему-то справа. Слышу яростный крик: "Не стрелять, полиция!" И снова польба. На этот раз спереди и слева, откуда до этого стреляла Мейра. В ярком свете зажжённого прожектора различаю четыре бегущих силуэта. Не нужно вглядываться в них, чтобы понять, это не полиция. Полиция не будет палить по своим и не станет включать прожектор на свалке, где зарыт труп неперерождённого васпы. Кидаюсь влево, перебегаю дорогу. Если Франц успел удрать, успею и я. Сгибаясь под перекрестным огнем, мчусь мимо выкопанной ямы. Пульс молотом колотит внутри черепа, адреналин зашкаливает. Краем глаза замечаю, как Майра, скорчившись за пирамидой покрышек, перезаряжает револьвер и повторяет «Черт, черт!». Пуля отрывает от верхней покрышки лоскут. Майра пригибается, щелкает барабаном. Я решаюсь, и нырнув за покрышки, цежу... Бежим. В глубине её глаз вспыхивают яростные искры, руки на автомате завершают манипуляции, перезаряжая барабан, взводят курок. Знакомый щелчок порождает волну электричества. Она прокатывается по моему телу, оставляя приятное покалывание. Я не с ними, проговариваю быстро, на счету каждая секунда. Они убьют тебя и меня. Подкрепления нет? Майра тяжело дышит, и я ощущаю её отчаянье и страх. Это обволакивает, будоражит, как и чувство опасности, как запах нагретого металла и пороха. Значит, нет. Объясню позже. Указываю в ветму за грудой железного хлама. Дорога выходит к переезду, должны успеть. Она не отвечает, но решительно кивает, а тень от фуражки падает на лицо, скрывая её сверкающие лисьи глаза. Враг моего врага мой друг. Так, кажется, говорят люди. Незнакомцы приближаются, но не спешат выскакивать на дорогу. Двое засели за трактором, где несколько минут назад прятался и я. Остальных не вижу. Похоже, нас пытаются взять в оцепление. Поляд сбоку. Ходу-ходу, шеплю Майре, и она срывается с места. Несётся скользящим шагом, уходит из-под луча прожектора, растворяется во тьме и уже оттуда палит в ответ. Я не, кстати, спотыкаюсь о покорёженную жестянку, пытаясь сохранить равновесие, хватаю ладонью за что-то острое. Боли упорзают как током. Воздух вспарвит отчаянный крик. Кто-то из преследователей ранен? Я не оборачиваюсь и продолжаю бежать. Правая ладонь зудит, в голове пульсирует мысль: успеем или нет? Перепрыгиваю ржавое колесо. Под ногами в лепёшку сминаются пластиковые контейнеры. Впереди за грудой щебня сияет дорожная петля. Несусь туда и поздно замечаю человека выпрыгивающего из тени. Болезненный толчок в грудь, будто в сердце с размаху втыкают раскалённую спицу. Под ногу подворачивается тракторная цепь. Я балансирую, пытаясь удержать равновесие, потом из-за спины доносится хлопок и человек напротив меня вскидывает руки и заваливается на спину. Мы падаем почти одновременно. Я бьюсь затылком обо что-то твёрдое и свет прожектора тускнеет. В последний момент вижу перевёрнутую тень и чьи-то запылённые ботинки с царапиной на правом носке. Свет мигает и сжимается в белую точку, затем пропадает и она.